Глава 11. Библия ночь. Библия ночь для пятого А началась в 2 часа дня, сразу после уроков. Елена Анатольевна ещё раз всех пересчитала и построила парами. Так и не понял, что это будет, бухтел себе под нос Валя. Напридумывают Но всякого, а нам участвовать. Да ладно, наверняка весело будет. отозвался, лёвка наблюдая, как ста скорабейников пытается незаметно воткнуть в косичку Кати Варенниковой какую-то веточку с зелёными почками. В лужах, оставшихся от растаявшего снега, весело искрилось апрельское солнце. В кустах очумело чирикали воробьи. Хотелось гулять, а не тратить время на всякие библиотечные. А я вечером хотел поиграть, вздохнул Валя. Думаю, это не надолго успеешь. попробовал его успокоить лёфка. А ещё домашку делать. Там немного, за час уложишься. Отличница Алла Перегудина гуглила в телефоне, что такое библионочь и к чему следует готовиться. Она не могла себе позволить не быть самой лучшей, а потому на всякий случай повторяла пословицы и поговорки о чтении, цитаты из Маленького принца и заклинания из Гарри Поттера. Но она ошиблась. Странности начались уже при входе в библиотеку. Класс встретила девочка лет 7 в пышном полупрозрачном платье из бумажными цветами в волосах. "Здравствуйте, я библиоэльф Натали", сказала она. "К сожалению, наших библиотекарей заколдовал злой колдун Ничитун, и теперь они сами стали ведьмами. Хорошо, что мне удалось спрятаться за стеллажами". Девочки захихикали. "Тогда что?" Можно по домам, загоготал стас Карабейников, но и вот кнул в бок Гена Волочаев, и он замок. Библиэльф Натали укоризненно посмотрела на мальчиков. Вы могли бы нам помочь расколдовать библиотеку, продолжила она. Но вы не справитесь с ними без охранных амулетов. Пойдёмте, я покажу, как их можно сделать. Натали повела класс в читальный зал. где на столах были разложены какие-то бумажные полоски и цветные карандаши. Сейчас вы по предложенным образцам нарисуйте для себя магические закладки. Они помогут не потерять место в книге, которую вы читаете. В книге заклинаний, конечно. Ну вот, и тут рисование, вздохнул Вальветров. Тебе же вроде нравится рисовать, отреагировала Даша Берёзина. Нравится, но не по образцам. можно изобразить что-то своё разрешила Елена Анатольевна оказавшаяся рядом После того как каждый изготовил себе магическую закладку Библиоэльф Натали отвела ребят в другой зал Там было непривычно темно из освещения только прикрытые красными тряпками настольные лампы За конторками действительно сидели три ведьмы в чёрных плащах и остроконечных шляпах с полями Их лица были печальны При появлении детей они встали и перекрыли проход. "Кого это ты привела, Натали?" проскрипела самая старшая ведьма. "Это детишки, которые любят книжки", радостно пропела та. "Не бывают таких детей, не дадим им наши книги, помнут, порвут, мороженым заляпают". "А где тут мороженое?" спросил Жора Гукин. "Тейха Гукин?" Одёрнула его Елена Анатольевна. И вообще нам книг самим мало, заявила младшая ведьма. Пусть ещё докажут, что они их любят, воскрепела третья в толстых очках с чёрной оправой. И как им это доказать? поинтересовалась Наталья. Ость оживят заколдованных персонажей, предложила старшая. И ведьмы указали на прозрачный освещённый экран, на котором застыли две маленькие тёмные фигурки. Судя по силуэтам, это были Буратино и Мальвина. Что за детский сад, прошептал Валя. Надо было не на самую яську сюда привести. Тихо ты, сейчас всё тут расколдуем и домой, ответил Лёвка. Чем быстрее справимся, тем быстрее уйдём. Да ты гений мотивации. послышался голос Красухиной Может, сама начнёшь? А что делать-то? Потише нельзя? послышался шёпот Аллы Перегудиной. Ты тут осторожнее, иначе тоже в колдуню превратишься, хихикнул Стас Крабейников. За собой следи, огрызнулась Алла. Вы должны прочитать заклинание без запинки, сказала старшая ведьма. Ой, мальчики, расколдовывают Буратина, девочки Мальвину. Ваты посмотрим, кто из вас сильнее в заклинаниях. Старшая ведьма попыталась изобразить демонический смех, но закашлялась и осеклась. Вот так надо, так страшнее. Стас начал демонстрировать правильный демонический хохот, который был подхвачен весёлым гомоном окружающих. Карабейников Жёстко сказала Елена Анатольевна, и все виды смеха разом смолкли. Так ты, значит, корабейников, ухмыльнулась ведьма в очках. Вот ты и будешь первым читать заклинание. И она сунула ему поднос с бумажкой с каким-то текстом. Что? опешил Стас. Что это такое? Чтай заклинание, подтолкнул его Волочаев. А то до ночи тут проволандаемся. Ночь темна и полна нечити, хихикнула молодая ведьма. "Ну это", замялся Стас. "Тут тарабарщина какая-то". А тож, старшая ведьма довольно потёрла руки. "Дуйся, дуйся. Что это такое?" Заклинание надо прочитать без запинки и без ошибок, иначе превратишься в такого же заколдованного человечка, мрачно предупредила ведьма в очках. Корабейников испуганно посмотрел на неё, набрал в грудь побольше воздуха, а потом выпалил: "Дуйся, дуйся, расколдуйся, распакуйся, не разуйся, радуйся, не суйся в печь, не проспи большую речь, не перечь, не думай течь, если дело стоит свеч". Наточио острей меч, про мечту не позабудь, быстро в путь. Куда ни будь, повнимательней смотри, не помогут фонари, то важнее, что внутри от заклятия о томри. И корабеника посмотрел на Буратино так, словно хотел воспламенить его взглядом. И тот действительно нервно задергался. Вероятно, от смеха. "А ты молодец", похвалила старшая ведьма. Не иначе, у тебя пятёрка по риторике. По риторике у него пятёрка, фыркнула Лина. Хорошо, а кто из девочек прочитает без запинки заклинание? Давайте я попробую, вызвалась Даша Березина. Алла, которая только-только набрала в грудь воздуха, чтобы продемонстрировать свою риторику, шумно выдохнула. Даша бодро тарабанила скороговорное заклинание, и мальвина тоже ожила. Итак, вы выполнили наше первое задание, радостно возвестила ведьма в очках, когда расколдованные человечки исчезли с экрана. А теперь мы проверим, как вы умеете ориентироваться в лабиринте. И где у вас тут лабиринт? недоверчиво спросил Генка. Вон там, махнула рукой старшая ведьма на следующее помещение, в котором, как все знали, были стеллажи с книгами. А чтобы вы не заблудились в полной темноте, мы дадим вам поутеводной гиточке. В полной темноте? переспросила Лина Красухина. Я не хочу, я боюсь темноты. Значит, тебя туда и отправим, обрадовалась ведьма в очках. Это не гуманно, возразила Лина. А кто сказал, что мы гуманны? Мы же ведьмы, мы не хотим, чтобы вы забрали наше сокровище. Какие сокровища! Нашу золотую книгу. Что ещё за золотая книга? Это книга, в которой спрятан ключ к сундуку мудрости, который хранит яйцо с волшебной глой. Если её сломать, колдун ничуть не исчезнет, радостно выпалила молодая ведьма. "А не слишком ли много ты им рассказываешь?" покосилась на неё старшая ведьма. Это сейчас спойлер был, да? Надежда спросила Стаскарабенников: "Короче, детки, кто идёт в лабиринт за золотой книгой?" Спросила ведьма в очках. Ребята молчали. Судя по словам молодой ведьмы, до волшебной иглы ещё скакать и скакать, а значит, надо беречь силы. "А кормить тут будут?" не впопад спросил Жора Гукин. "Может быть, есть добровольцы." "Ну, смелее!" Шепнуло Елена Анатольевна. Класс перемещался с ноги на ногу и нервался в тёмный, притёмный лабиринт. Давайте я пойду, вызвался Лёва, которому надоело ждать. Быстро расколдуем, быстро домой, да? Но ну, попробуй, попробуй, ухмыльнулась старшая ведьма. Ости друг тебе поможет. Она кивнула на Валю. Итак, смелые мальчики нашлись. А кто пойдёт в лабиринт от девочек? Девочки вытолкнули вперёд Лину Красухину и Аллу Перегудину. В конце концов, они сами всегда вперёд лезут, а тут хоть на пользу дело. Девочек младшая ведьма отвела в дальний конец помещения, а Лёву и Валю оставила у самой двери, вручив конец от какой-то верёвки. Это путеводная нить, она приведёт вас к золотой книге. или не приведёт. Хихикнула ведьма в очках. Дверь закрылась, и ребята оказались в полной темноте. Даже окон тут не было. Валя, в руках которого оказалась путеводная нить, начал аккуратно сматывать её в клубочек, медленно продвигаясь вдоль ближайшего стеллажа. Алёвка достал телефон и включил в нём фонарик. "Разве так можно?" спросил Валя. Вроде никто не запрещал, пожал плечами тот. Лёва заметил, что из другой стороны, из застелыжи показался свет. И находился в бывал тут не раз, выбирая книги для чтения и легко ориентировался в хранилище. Да, не было света, стеллажи толстой паутиной опутывала путеводная нить, кое-где проходы загроможены коробками и стульями, но ничего сложного. И он отправился мимо стеллажей вглубь комнаты. «Ты куда? зашипел Валя. Лёвка вернулся. Смотри, если две группы запустились с разных сторон, то эта золотая книга явно где-то посередине, сказал он тихо. Я намерен найти её по-быстрому. А как же это? Валя поднял моток верёвки. Кто сказал, что мы должны смотать все верёвки? Мы за книгой пришли. Я всё-таки смотаю. А я пошёл искать эту их золотую книгу, будь она неладна. Ильёвка бодро преодолел расстояние до центра помещения. Прошёл между стеллажей и уже вскоре луч фонарика скользнул по чему-то блестящему, явно золотому. На полке стояла металлическая книга-шкатулка. В таких иногда чай продают. А льёвка снял её с полки и заглянул внутрь. Так нечестно. Завопили девчачьи голоса с противоположного конца помещения, от которых не укрылась его находка. "Бежим!" крикнул Лёвка, направляясь к выходу. Валя бросил верёвку и припустил за ним. Яркий свет за дверью резанул глаза. Лёвка прикрыл их блестящей книгой в руке и попытался пройти дальше. Сзади вопили и требовали справедливости обиженные девчонки. Со всех сторон тянули руки одноклассники, которым было интересно посмотреть, что же это за золотая книга. Поднялся жуткий гвалт. Кто-то даже схватил и находца за рубашку. Дай посмотреть. Отдай немедленно. Это наша книга. Лёвка не знал, куда деваться, и вдруг он увидел библиофила Натали, которая спокойно сидела недалеко от двери, и рванул в ту сторону. Ведьмы и Елена Анатольевна что-то кричали, но за общим шумом их слов было не разобрать. И тогда Лёвка выскочил за дверь, потом как-то сразу за другую и совершенно неожиданно оказался на улице. За ним выбежала Валька, старавшаяся не отставать от друга. И находцев оглянулся. Ребята тоже начали ломиться за ними в дверь, но застряли, напоминая теперь многорукое, и многоголовое чудище. И Лёвка побежал. Он не знал, куда бежит и зачем, но в руках была золотая книга, и так просто сдаваться он не собирался. А Валька само собою припустил следом. Преодолев наконец узкий дверной проём, за ними во двор вывалил весь пятый А. Ноги сами понесли Лёвку вокруг здания. Оставалось шанса оторваться от толпы, сделать круг и заскочить обратно в уже свободную от народа библиотеку. И как-то расколдовать этих в колпаках. Ты куда? С ума сошёл? Держуйте его! Догоните Иноходцева, вопили сзади. Лёвка знал, что на спринтерской дистанции он в классе самый сильный, а вот если бежать долго, ну об этом лучше не думать. Надо быстрее возвращаться в библиотеку. Описав круг, Вокруг здания и оторвавшись от преследователей на приличное расстояние, задыхаясь от бега и волнения, Лёвка влетел в помещение, чуть не сбив Елену Анатольевну и Библия Эльфа Наталий. За ним ввалился красный и взъерошенный валька. На физкультуре он так быстро не бегал, даже на годовую оценку. Вот. Вот ваша книга. Лёвка положил свой трофей перед старшей ведьмой. Надо сказать, что если в начале всего этого квеста три ведьмы были похожи на библиотекарш, которых просто переодели в ведьм, то теперь это были настоящие фурии, готовые проклясть анапестом или порвать на закладки кого угодно. Куда тебя понесло? Зачем на улицу побежал? Задыхаясь от возмущения, спросила старшая ведьма. Они хотели отнять, а я убежал, пожал плечами Лёва. Нигде не запрещено. поднял Валька. Ну ладно, давайте сюда. Старшая ведьма открыла металлическую книгу-коробку, заглянула внутрь, провела длинным носом вдоль всех щелей и уставилась на лёвку выторщенными глазами. А где ключ? Какой ключ? Опешил Лёва. Там был ключ. Младшая ведьма ойкнула и закрыла лицо ладошками. Что с вами, Анастасия Васильевна? Посмотрела на неё старшая. Ключ от сейфа, прошептала та. Там был ключ от сейфа. Я же просила вырезать из картона, вступила в разговор ведьма в очках. Я не успела, пискнула младшая. То есть он ещё и ключ от нашего сейфа потерял. Я ничего не терял, сказал Лёва. К этому моменту в библиотеку уже вернулся весь класс, и раскрасневшиеся от бега ребята толпились за спиной у Иноходцева. Надо найти ключ, сказала старшая ведьма. Пока не найдёте, никто никуда не уйдёт. Новое задание, спросила Лина Красухина. По спасению мира, подхватил Стас Карабенников. Хуже, буркнула ведьма в очках. Всё очень серьёзно. Сейф не только ваш дурац короче яйцо с иглой, а ещё и наша библиотечная печать. Завтра нам сдавать программу инновационных библиотечных технологий. А без печати она не действительна. И что делать? спросила Елена Анатольевна. Искать ключ. А где он может быть? Откуда мы знаем, где этого вашего героя насила? Старшая ведьма кивнула на Инаходцева. Ну всё, пошли во двор ключ искать. сказала Лина. Чем быстрее найдём? Как-то это ваше чем быстрее сегодня не работает, заметил Гена Волочаев, но двинулся вслед за остальными обратно на улицу. А кормить не будут? спросил Жора Гукин. Прямо за дорожкой раскинулась широкая весенняя лужа. Он там, я это чувствую, уверенно сказала Лина, глядя в глубину. По зеркальной глади плыли белые облака. Алла Перегудина сломала ветку и начала методично тыкать ею в воду. Да нет, он скорее в кустах. Игена полез в ближайший кустарник. Может, всё-таки на дорожке? спросила Даша Березина, которая не хотела исследовать ни лужу, ни кусты. На дорожке любой дурак нашёл бы, философски заметил Стас. Но лёвка же не по лужам, а по дорожке бежал. Так ключ отлетел в сторону, почему бы и нет? И весь класс снова двинулся вокруг здания, тщательно обследуя землю, асфальт, кусты и лужи. Замыкало шествие грустная Елена Анатольевна, следя, чтобы кто-нибудь не потерялся. В это время Лёвка и Валя с виноватым, но озадаченным видом всё ещё стояли перед ведьмами. Если бы железный ключ находился в коробке, он же гремел бы, рассуждал Лёва. Не мог ведь не греметь. А я ничего такого не слышал. Не было там ключа. Был? Я сама его туда положила, настаивала молодая ведьма. Две другие в это время обшаривали столы, и ящики на случай, если ключ вдруг чудесным образом решил материализоваться там. Зачем надо было класть именно ключ от сейфа, вздыхала ведьма в очках. Подумаешь, не успела вырезать из картона, положила бы туда ключ от своей квартиры, проблем бы было куда меньше. У нас, по крайней мере. Но ведь ейцо, оно же всеефи оправдывалась ведьма Анастасия Васильевна. А у меня, между прочим, запись к зубному, сказала старшая ведьма. Не было там ключа, настаивал Лёва. Ты уверен? спросил Валя. Ты точно помнишь? переживала рядом библиоэльф Наталья. Ну да, я же открывал коробку. Когда? Да там в лабиринте. Подожди. А что если Эльёвка вдруг развернулся и бросился в сторону помещения с книжными стеллажами? Ты куда? удивился Валя, но побежал следом. Сейчас, сейчас. Лёва включил в хранилище свет и ещё смежду центральных стеллажей. Конечно же, вот он. Ключ Да, я же книгу открыл. Девчонки завязажали, и пришлось бежать. Я и не заметил, как ключ выпал. Кто ж знал-то? И Лёвка радостно вынес ключ от сейфа к разъярённым ведьмам-библиотекарям. Вот он, я нашёл! Слава богу, воскликнула старшая ведьма. Она схватила ключ, отперла сейф, достала расписную шкатулку и сунула Лёвке в руки. Открывай. Лёвка открыл шкатулку. Там лежало жёлтое яйцо из Kinder-сюрприза. Дальше открывай. В дверях появился растрёпанный чумазый корабельник. "Нет там ключа", возмущённо заявил он. "Мы везде искали". За ним подтянулись остальные, перепачканные и потрёпанные, особенно мальчики. Девочки раскраснелись, некоторые были исцарапаны руками. Создавалось ощущение, что пятиклассники только что сражались с бандой дворовых кошек. Нашли уже. Ты открываешь или нет? Ведьма ткнула Лёву в бок. Давай живее, а то у меня талон пропадёт. В жёлтом пластиковом яйце была деревянная игла, выструганная из палочки от мороженого. Ломай, скомандовала ведьма. Жалко же, сказал Лёвка. Ещё пригодится. И то правда. Так, Данило, май, сделай вид. Лёвка сделал вид, что сломал. Хрясь, радостно озвучил Валя. Ура, завопила старшая ведьма. Злой колдун Ничитон повержен, ура-ура, мы расколдованы, все могут идти домой. Она сняла свою чёрную остроконечную шляпу и помахала ею в воздухе. Ура, грустно подхватили остальные ведьмы. Мы расколдованы, Вдруг открылась неприметная на первый взгляд дверь, и в помещение ввалился здоровенный мужик в чёрном балахоне. Что значит ура? А как же я? спросил он. Ой, Фёдор Петрович, на вас уже времени не осталось, я к зубному опаздываю, пробормотала старшая ведьма, которая без шляпы и чёрного балахона уже напоминала библиотекаршу Светлану Михайловну, только очень взвинченную. Какой такой Фёдор Петрович, я колдун ничутун, загрохотал мужчина. Ничутун, ничутун. Но у нас время закончилось, дети все задания выполнили. А стихи читать, а загадки разгадывать, они и без этого победили. Имейте совесть, колдун Фёдор Петрович, отпустите уже меня к врачу. Да ладно вам, идите к своему врачу, махнул рукой мужчина. А потом он случайно выглянул в окно. Это что такое? Вы что там натворили? Фёдор Петрович повернулся к пятиклассникам. Ребята испуганно сделали шаг назад, прижав к дверям заверещавшего от неожиданности Жору. Да вы совсем ополоумели? Кто вам разрешал по газонам бегать, кусты ломать? Вы что служай сделали? Я там что, просто так всё утро с граблями надрывался. Те, кто оказался ближе к дверям, на всякий случай просочились обратно на улицу. А когда Фёдор Петрович, он же Колдун-нечитун, рявкнул: "Вот сейчас пойдёте и приведёте двор в идеальный порядок", буквально все мигом оказались на улице и галопом понеслись в сторону школы. Пятый А, остановитесь! кричала Елена Анатольевна, но всё было тщетно. Зрятый иголку не сломал. пыхтел Валя рядом с бегущим Лёвкой. Нечего было этого ничуть нажелеть. Ничего, завтра туда пятый Б идёт, проговорил Лёва. Предупредим их, чтобы сразу иголку сломали. текст читал Станислав Воронецкий